Волга и Вазуза Большая река Волга, которую русский народ зовет и матушкой, и кормилицей, и малая речка Вазуза, про которую знают только в тех местах, где она протекает, вышли из земли по соседству одна с другой малыми ручьями и заспорили, кто из них будет больше, кто сильнее, кому будет почет и старшинство. Спорили, спорили, да как друг дружку не переспорили, так и решили на том, чтобы лечим вместе спать. И которая раньше встанет, да прежде прибежит к Хвалынскому морю, та и больше, и сильнее, то и почет, и старшинство. Легла Волга спать, легла и Вазуза. Волга заснула, а Вазуза не спит, думает, как бы ей Волгу обогнать. Поднялась она ночью потихоньку, выбрала дорогу по до да поближе и шибко-шибко пустилась с гор по долам к морю Хвалынскому. Проснулась Волга на заре и пошла себе не тихо, ни скоро, а средним своим ходом. Нечего было ей днем ни плутать, ни мест выбирать, и догнала она вазузу у города Зубцова. и грозно на нее напустилась за ее обман. Много Вазуза за ночь пути пробежала, немало ей было труда себе дорогу тарить. Изустала она, измучилась, да как увидала Волгу, что та и полна, и широка, и силы в ней много, испугалась, притихла, назвалась меньшей ее сестрой и стала просить. Прими меня, Волга, к себе на руки, снеси меня в Синё море. Не попомнила Волга зла, взяла Вазузу и понесла ее в глубокое море Хвалынское, только с тем уговором, чтобы бессонная Вазуза по веснам её раньше будила. И держит Вазуза уговор крепко и верно. Волга еще спит. она уж пробуждается от тяжелого зимнего сна и бежит к старшей сестре и зовет. «Вставай, Волга, пора!»